Глава седьмая. Сбегать из отеля без белья? Таких приключений у Тифани еще не было. Проклятый демон порвал трусики в клочья, а взять запасные ей не пришло в голову. Да что там? Ей в страшном сне привидеться не могло, что операция по отвлечению главы службы безопасности алых миров зайдет настолько далеко. Задумка изначально была куда проще. С утра девушка переоделась в форму уборщицы и присоединилась к десятку коллег, готовящих зал к торжеству. Корона, как и прочие особо ценные экспонаты, прибыла до мероприятия. Примерно тогда, когда закончилось наведение марафета, и работницы потянулись на выход. Спровоцировать ссору среди служащих контроля за артефактами не составило труда. Ведь не владела редкой, ныне почти исчезнувшей магией, ментальной. Причем самой уникальной ее разновидностью даром иллюзий. Он не считывался никакими приборами, не диагностировался специалистами и в какой-то степени существовал сам по себе, вне ее тела. Само пространство подчинялось ее воле, принимая нужную форму и искажаясь. Воздействие шло не на мозг разумного существа, как в случае прочих менталистов, той же императрицы, например. Нет, не воплощала свое представление о действительности заменяя реальность выдумкой. Ненадолго. Корона предмет неодушевленный. На них чары держались хуже. Но шесть часов уж выдержали. Бесценный артефакт был вынесен в мешке из-под мусора, присыпанный сверху с мятыми бумажками и шелхой. Тифани отчаянно надеялась, что характерный запах не пристанет. Но заворачивать в слой шелка времени не было а спрятать сокровище в номере самого кайрана Аль-Шаяра было ее личным гениальным ходом. И не прогадала. Только когда она проворачивала свою рискованную авантюру, еще не подозревала, что глава службы безопасности Алых Миров окажется таким... таким... властным, страстным и безудержным. И в то же время невероятно заботливым и внимательным Каждому ее вздоху и стону, мощным и привлекательным. Не только физически, хотя вне всяких сомнений демон был красив. Той самой изысканной арабской красотой, которую раньше не видела лишь в фильмах. Ее потянуло к нему в первые же мгновения вовсе не из-за роскошных волос, упрямой челюсти и широких плеч. Что-то в его ауре, взгляде и голосе подсказывало. На этого мужчину можно положиться. И даже доверить ему свою жизнь». Магмобиль не задавал лишних вопросов, как и положено артефакту, и безропотно доставил беглянку во дворец. Его величество потребовало отчет сразу же после завершения операции. Приказы не игнорируют. Императрица-перекрестка проснулась недавно и приняла посетительницу в будуаре. не поклонилась, но ее величество небрежно махнул рукой. «Просила же, забудь про эти дурацкие формальности. И почему ты в таком виде?» Сузившись от гнева, глаза супруги-повелителя обижали стройную фигурку тайного агента, особо сдержавшись на проявляющихся постепенно сняках. Демон не стеснялся и в определенный момент и слишком увлекся. «План пошел немного не по плану», — смутила Стифани. «Но задание выполнено. Корона возвращена». «Посмотрим, как отреагируют представители Алых Миров», кивнула императрица, понимающая, оставляя скользкую тему. «Я до сих пор не понимаю, зачем столько сложностей», покачала головой Тиффани. «Красть, отдавать?» «Доверять словам в политике нельзя», грустно усмехнулась Ее Величество. «Дела говорят куда громче. Пусть у нас мирный договор. Невозможно убедиться в истинности намерений представителей Алых Миров, пока не случится форс-мажор». С ними даже магическая клетво сбоит. У них другой дар и другие ритуалы. Так что их не проверить, пока не произойдет непредвиденное. Например, похищение реликвий Алых Миров, нахмурилась девушка. Но мы же ее вернули. Если их цель не поддержание мира, то этот инцидент вполне можно использовать как повод раздуть скандал, потребовать компенсации ущерба. Факт кражи-то лицо при куче свидетелей. Если же в прессе выйдет опровержение формулировки недоразумения отдали на реставрацию и забыли, например, то демоны готовы к сотрудничеству. Отговорка — глупость, конечно, но для обывателей сойдет. И будет понятно, что демоны всерьез настроены на долгосрочный мир и сотрудничество, понимающий кивнула Тифани. В душе ее неуверенно расцвела надежда. Ведь если Кайрон поведет себя правильно, замнет скандал, у их отношений будет шанс.